Рофи Кельмон явился на похороны в «Звездах». Были и Барант, и другие. Но из наших ни Орлов, ни киселёв не показались. Знать стала навещать умиравшего поэта, только прослышав об участливом внимании царя. Россет по записи Бартенева. В университете положительно не обнаружилось тогда ни малейшего волнения. И если бы Уваров не дал накануне знать, что он посетит аудитории в самый день похорон, то едва ли пошло бы много студентов на конюшенную площадь. Граф Уваров нашел в университете одних казенных студентов. Вообще же впечатление кончины Пушкина на студентов было незначительное. Князь Павел Вяземский. Многие студенты сговорились вместе идти на похороны Пушкина, но не знали, откуда будут похороны. Все полагали, что из Адмиралтейской церкви. Оказалось, отпевание было в конюшенной церкви. Толпами мы бросились сперва к Адмиралтейской, а потом к конюшенной площади. Но здесь трудно было протолкаться через полицию, и только некоторые счастливцы получили доступ в церковь. Я оставался с другими на площади. На вопрос проходящего «Кого хоронят?» Жандарм ничего не ответил. Будушник, что не может знать, а квартальный надзиратель, что камер юнкера Пушкина. Долго ждали мы окончания церковной службы. Наконец на паперти стали появляться лица в полной мундирной форме. Военных было немного, но большое число придворных, вероятно, по случаю того же камер юнкерства. В черных фраках были только лакеи, следовавшие перед гробом красным с золотом позументом, регалии и воспоминаний из жизни поэта никаких. Гроб вынесен был на улицу посреди пестрой толпы мундиров и солопов, что мало соответствовало тому чувству, которое в этот момент наполняло наши юношеские души. Притом все это мелькнуло перед нами только на один миг. С улицы гроб тотчас же вынесен был в расположенный рядом с церковью ворота в конюшенный двор, где находился заупокойный подвал для принятия тела до его отправления в Псковскую губернию. Живо помню, как взоры наши следили в глубину ворот за гробом, пока он не исчез. Вот все, чем ознаменовалось участие молодежи в погребении русской гражданской славы. М.Н. Воспоминания из дальних лет. Пушкин соединял в себе два единых существа. Он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он, однако же, до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении он их. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев. Он состоял из литераторов, из всех либералов нашего общества. И те, и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина. Собрание посетителей при теле было необыкновенное. Отпевание намеревались сделать торжественное. Многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии. Наконец дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпричь лошадей и вести гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова. Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. Всем недоумений, и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, Высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено. Отчет о действиях корпуса жандармов за 1837 год. Смерть Пушкина представляется здесь как несравнимая потеря страны, как общественное бедствие. Национальное самолюбие возбуждено тем сильнее, что враг переживший поэта, иноземного происхождения. Громко кричат о том, что было бы невыносимо, чтобы французы могли безнаказанно убить человека, с которым исчезла одна из самых светлых национальных слав. Эти чувства проявились уже во время похоронных церемоний по греческому ритуалу, которые имели место сначала в квартире покойного, а потом на торжественном богослужении, которое было совершено с величайшей торжественностью в придворной конюшенной церкви, на котором почти долгом присутствовать многие члены дипломатического корпуса. Думаю, что со времени смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь, в его доме перебывало до 50 тысяч лиц всех состояний. Многие корпорации просили разрешения нести останки умершего шел даже вопрос о том, чтобы отпрячь лошадей траурной колесницы и предоставить несение тела народу. Наконец, демонстрации овации, вызванные смертью человека, который был известен за величайшего атеиста, достигли такой степени, что власть, опасаясь нарушения общественного порядка, приказала внезапно переменить место, где должны были состояться торжественные похороны, и перенести тело в церковь ночью. Либерман. Прусский посланник при русском дворе.